Глава пятая. Служба безопасности России. «А вот что случилось у наших зарубежных друзей. Иван развернул картинку, на которой разгоралась эпическая битва человека с саблей против современных роботизированных систем. Мы составили полное трехмерное посекундное изображение, так что можете лично поприсутствовать. Адреналин в крови гарантирую», — хохотнул он. Немного посмотрев, Патрушев передернул плечами. «Это точно не постановка. Уж очень все нереально». «Это еще что?» Иван сменил кадр. На нем совершенно незнакомый мужчина мощного вида разбивал молотом в лепешки боевые системы. Коптеры падали на землю, как листья в осенний листопад. А когда мужик сбил военный летающий аппарат, бросив свое оружие, Патрушев не выдержал. «Останови!» Он потер вдруг зачесавшуюся бровь. «Данные точные?» «Вы проверили целостность систем съема информации?» Иван сочувственно посмотрел на начальство и переглянулся с Верой. «Разумеется, их электронные системы сокрытия и маскировки наши новые спутниковые системы видят насквозь. Но в данном случае они не применялись. Все это действительно было». С вероятностью 99% этот неизвестный гигант — наш Никос. Хорошо, дай новый образ ситуации. Патрушев встал и стал медленно и задумчиво ходить по комнате. Иван что-то посмотрел на своем столе-планшете и сообщил. По последним данным, предоставленным нам главой МИД Кедровым Виктором Сергеевичем, Никос представился братом директора клиники регенеративной медицины Орловой Елены Васильевны, И главное, она подтвердила, что он ее брат. Уровень суггестии неизвестен, как и вообще неизвестно, подвергалась ли она внушению. Фактически же подтверждается, что у нее был брат, пропавший больше полувека назад. Тогда она и познакомилась со своим будущим мужем, тогда еще лейтенантом Орловым, который занимался поисками ее брата. Генетический сравнительный анализ, который провела сама Орлова, подтвердил, что Никос, если и не является ее братом, то как минимум близкий родственник. К сожалению, его полной генетической карты нет. В те времена это дело было необязательным и добровольным. «Так что, версия инопланетного диверсанта пошатнулась?» «С одной стороны, как бы да!» Иван забавно почесал в затылке. «А с другой... Вот, гляньте!» Он вывел на экран завершающую фазу противостояния мужика с молотом и роботов. Ого, похоже, у наших космических друзей возникли разногласия между собой относительно Никоса. Вот и умники наши считают, что это, вероятно, инфильтрация с определенной целью, выполняемая частью инопланетян. Но есть группа, не согласная с первой группой. Отсюда конфликт, вылившийся в схватку между ними. Патрушев с сомнением погладил подбородок. «Звучит как-то неубедительно. С Орловым связались?» «Да, пока он отказывается сотрудничать». «Вот как? Чем обосновывает?» – удивился Патрушев. «Говорит, что хочет сначала сам разобраться, составить первичное впечатление. На самом деле, думаю, основная причина – он просто не хочет ссориться с женой. А давить на него мы не можем, по крайней мере, в текущей ситуации». «Что сделано для обеспечения безопасности его семьи?» Иван поморщился. Искин под соблюдением законности посчитал, что ситуация недостаточно серьезна, чтобы активировать скрытое подключение к уникам кого-либо из семьи Орловых, а также к Сунику из их имения. «Незадача», — Патрушев хмыкнул. «Вы все данные ему предоставили?» «Разумеется». «Свои выводы тоже?» «Ага». По-второму, кстати, он советовался с Суником дома Орловых. Так тот, хоть и принял доводы, но тоже отказал добровольно предоставить доступ к своим системам наблюдения, но обещал в случае опасности или непонятной ситуации обратиться к скину службы безопасности. «Иногда я жалею, что у нас нет абсолютного права доступа хотя бы к домашним системам населения», – вздохнул Патрушев. «Да», – тоже вздохнул Иван, – «зато так интересней». Встряхнулся он. Ладно, будь точнулся Патрушев, работаем. Плотно обложить пассивными и активными системами наблюдения домовладения Орловых. Проработать возможность официального прямого контакта с Никосом. Проработать возможность подведения к нему нашего человека. Обратиться в отдел, занимающийся инопланетянами, и наладить с ними работу по последнему взаимодействию Никоса и инопланетян в Англо-Австралии. «Так, я сейчас заказал совместную консультацию у нашего юридического Искина и Юрия Ивановича, главного юриста службы безопасности. Через полчаса нам назначили встречу. Попробуем найти аргументацию для Искина в части соблюдения законности». «Что еще?» Иван посмотрел на свой стол планшет. «Тут есть кое-что непонятное. Зафиксирована повышенная активность китайских туристов в Новосибирске». Некоторые из них опознаны как члены китайской триады. Они попадали в область внимания нашей разведки еще в Китае. Почему ими разведка интересовалась? Дело в том, что китайцы использовали их в некоторых операциях, где вероятность вскрытия заказчика была достаточно высока и допустима. Для этих целей и подставляли триаду. Но, видимо, они не знали, что засветили их. Или просто других не было. Еще прибыла группа китайских же монахов и прошла нездоровая волна среди некоторых групп японцев, соискателей гражданства России. А монахи и японцы-то каким тут боком? Патрушев даже остановился. На эти группы мы обратили внимание по рекомендации из кинослужбы порядка. К нам эта информация от него пришла в связи с тем, что наш из оставлял заявку на информирование Но оно и скоррелировало с нашими делами. Насчет монахов. У китайцев до сих пор есть определенные терки с тибетцами, а у тех произошел раскол. И эта группа монахов как раз тибетцы, но прокитайские. Вернее, те, кто продвигают некий третий путь о совместном житье-бытье. Россия и для тех, и для других является нейтральной территорией, где можно обсуждать свои дела. Мы им в этом помогаем. Обычно они встречаются в Красноярске, а тут вдруг срочно перенесли работу совместной с нами комиссии в столицу. А в Новосибирске их поведение стало выбиваться из построенной модели. Похоже, китайцы смогли их привлечь к своим поискам. А японцы? Как я понял, несколько японцев у нас уже были под подозрением в причастности к спецслужбам Японии. Патрушев покивал. Японцы, после того, как от Японии почти ничего не осталось, кроме нескольких островов с обломками городов, перешли в полную зависимость от англов, предоставивших им часть земель в Англо-Австралии. Поэтому все японцы обычно находились под неофициальным контролем. Пока не примут гражданство, по крайней мере. Так вот, некоторые из них, судя по созданной модели поведения, стали вести поиски Никоса. Конкретно эти японцы... Спасатели и копатели погибших городов Старой Японии и биологи, которые пытаются воссоздать какие-то морские виды. На нашей территории у них есть несколько баз и официальных представительств. Все молодые, подтянуты. Как раз удобно легендировать свои возможности». «А почему именно Никоса ищут? Разве это не может быть совпадением?» Иван выразительно покосился на веру. «Она говорит, что они ищут его». Во всяком случае, я так вижу. Сегодня немногословная девушка наконец подала голос. Так все-таки при чем тут японцы? Иван пожал плечами. Мы сейчас их прорабатываем, но уже есть кое-какие наметки. Как минимум один из них, судя по реакции на окружающие раздражители, моторики движений и эмоциональной стабильности, является очень сильным бойцом. Временно задействованный нами, одаренный по работе с биополевыми структурами, это подтверждает. Возможно, остальные такие же. Наемники? Вроде того, подтвердил Иван. Спасательство – хороший повод находиться у нас. То есть они вполне могут иметь официальное прикрытие спецслужб своей страны для работы на нашей территории. И это хорошо, что они себя проявили. Теперь им уж точно ничего не светит. Интересно только, при чем тут люди с физической боевой подготовкой? Я вообще не помню ни одного столкновения, где она бы пригодилась. Сам вот больше 20 лет занимаюсь рукопашкой, и то даже с хулиганами подраться не приходилось, — посетовал он. Наняли бы какого-нибудь технаря с дронами или снайпера там. Патрушев хмыкнул. Наоборот, сейчас технику очень трудно спрятать, особенно если за тобой следят. Ну, кроме мелочи какой-нибудь. А та, которую можно спрятать, стоит столько, что ее имеет смысл использовать только когда выгода превышает траты. А какую-нибудь караты или рукопашка, особенно в купе с одаренностью, всегда с тобой и не видны. Так. Что-то еще? Да вроде нет. Ну тогда, как обычно, за всеми фигурантами установить плотный, но незаметный контроль. И идем навстречу с юристом. По дороге обдумайте аргументы, чтобы убедить его в своей правоте. Не хотелось бы привлекать безусловные служебные коды доступа, чтобы убедить Искины в необходимости скрытого подключения к уникам. До конца жизни потом не отмоешься за превышение служебных полномочий, если что не так. Поэтому придется поработать головой. Но не успев выйти из комнаты, Патрушев вдруг резко остановился и поднял руку, привлекая внимание подчиненных. Через три секунды в комнате слегка потемнело. Стекла окон закрыл дополнительный защитный слой от прослушивания. Были произведены и прочие стандартные действия по предотвращению возможной утечки информации. Патрушев повернулся к своим подчиненным. «Ну ничего себе!» «Что?» Глаза аналитика и одаренные горели любопытством. «Мне передали полные материалы группы расследования событий на корабле «Луч». «А, умники дали свои заключения?» В предвкушении потер руки Иван. «Да, там еще кое-что произошло. На корабль напали инопланетяне и...» «Что?» — Вера подалась вперед. «Корабль телепортировался». «Корабль что?» — переспросила девушка, а Иван жизнерадостно заржал, даже слезы на глазах выступили. «Это значит...» — Иван вытер слезы. «Что с походе дал пинка под зад нашим умникам». И у нас в отношении него теперь есть карт-бланш. Проверь, Вера, свой уровень допуска. Он вырос на пять пунктов сразу. Ведь теперь, если об этом узнают англы и прочие, и если посчитают, что Никас наша креатура, нас не оставят в покое. Телепортация, если она есть только у тебя, это что-то покруче бессмертия. Просто по той причине, что твои враги могут банально не пережить следующий день, независимо от уровня их защиты. «Я прав, шеф?» «Ник. Бабушка!» Катя бросилась на шею вышедшей из дома Ленки. Рядом с ней стоял ее муж. Он выглядел, ну, вполне себе так мужественно и сильно, к тому же так же молодо, как и обнимающая внучку сестра. Его аура была прямо наполнена жизненной энергией. И не скажешь, что он даже старшей сестры. Внутренняя энергетика организма говорила о серьезных занятиях спортом, а то и боевыми искусствами. Лицо располагало. Я мысленно кивнул, довольный выбором сестры. Конечно, это ее дело, и мое слово тут вообще по боку, но приятно. Я дружески дотронулся своей ауры до его ауры, словно чокаясь рюмками. Понятно, что аура не пузырь со стенками, а поле распространяющийся на некоторое расстояние от человека. Но ну, то, что я сделал, вполне можно образно описать именно так». Сестра улыбнулась мне и кивком указала на мужа. «Знакомься, твой тезка Николай, мой супруг. А это мой брат». Она посмотрела на мужа. Мы пожали друг другу руки. «Ну, раз мы тезки, то, чтобы различать нас, называйте меня Ник», — сказал я. «Мне так привычней». Без проблем, и давай сразу на ты, предложил Николай и протянул руку мальчику. Привет, Сережа! Мальчик важно пожал протянутую руку. Твоя мама предупреждена и уже летит сюда. Сережа опасливо посмотрел на Николая и буркнул: И зачем? Все ведь уже нормально? Не бойся, ругать за угнанный автомоб она не будет, я с ней поговорю, улыбнулся Николай и слегка подтолкнул мальчика по направлению к дому. Пойдем, Ник. Перекусим, да и переговорим заодно. В доме почти ничего не изменилось, разве что присутствие хозяина заставляло буквально светиться внутреннее пространство. Я, конечно, раньше отмечал наличие следов аур сестры, племяшки и какого-то мужчины, но не придал этому особого значения. Так и должно было быть. Зато сейчас чувствовалось, что дом построен с любовью и частично, возможно, собственными руками не только с помощью бездушной техники. Все внутри на аурной частоте резонировало и светилось, настолько гармонично стыковались ауры сестры, ее мужа и дома. И мне пришла мысль, что это место идеальное для них двоих. Они тут чувствуют себя очень комфортно. Вообще-то я ожидал, что нас встретят мигалки, полиция, армия или что-то в этом роде. Но ничего подобного. Впрочем, Николай вроде как раз из этой организации. Раньше она называлась полиция, а сейчас, кажется, служба по соблюдению порядка. Так что в этом смысле все схвачено. Пока мы общались с Николаем, а сестра метала, что есть на стол, дети в гостиной просто уснули. Сели на диван, да так и съехали в горизонталь. Ленка остановилась перед ними и обняла себя руками. Замерла. «Пусть спят», — сказал Николай, приобняв жену. — Мы на кухне посидим. Ленка достала откуда-то плед и укрыла детей. Мы быстро перетаскали то, что успела принести сестра, обратно на кухню. Кстати, довольно большую и тоже уютную. Да и видно было, что хозяева любят сидеть именно тут, а в гостиной накрывают для гостей. Ну, мне так тоже приятнее. Как бы дома. Бабахнем за знакомство. Николай достал из холодильника бутылку водки. «Не возражаю», — сказал я. Ленка тоже достала бутылку из тех, моих. Видимо, осталось еще. Муж налил ей, заинтересованно разглядывая узоры на емкости. «Откуда?» «Ник привез», — ответила сестра. «Ну, за знакомство». Мы чокнулись и выпили. Я прислушался к себе и немного прикрутил свою защиту, чтобы опьянение не проходило быстро. «Хорошая водочка», — сказал я и взял маленький огурчик. Промелькнули образы сестры, как она закатывает его в банку. Я вдохнул аромат пупырчатого овоща, излучающего аромат укропа и прочих пряностей, и хромкнул. «Молодец, Ленка! Совсем как у мамы получилось!» «Могилки отца и мамы хоть остались?» Сестра кивнула. «Надо будет как-нибудь съездить». Мы немного помолчали. «Спрашивайте». Прервал я слегка затянувшуюся паузу. Впрочем, никакого стеснения или неудобства Николай не испытывал. Это было видно по его ауре. Просто заинтересованность. Ха! Особенности свечения его ауры и протекающих в них энергий говорили о том, что он очень хорошо себя контролирует. Свои эмоции, мысли, ощущения. — Я не поблагодарил тебя за спасение внучки, — начал он. — Пустое, — отмахнулся я. «Она и моя родня». «Хорошо». Николай откинулся на стуле. «Я рад, что ты появился. Мы с твоей сестрой долго тебя искали, когда ты пропал. Не расскажешь, что с тобой случилось?» Я покосился на сестру, крутящую в руках бокал и будто что-то высматривающую в глубине рубинового напитка. Видимо, не рассказала. В принципе, я ничего не скрываю, но и повторяться что-то не особо хочется. Если захочет сестра, пусть поделится. Почему, спросите, я решил не скрывать своих способностей в магии? Почему не захотел просто отсидеться? Вопрос сложный и одновременно простой. Я уже настолько сроднился с магией, что просто не представляю себя без нее. А все время прятаться и притворяться не получится. Будь это общество хотя бы на том уровне, на котором оно было, когда я его покинул, еще мог бы спокойно заниматься своим делом без большой опасности засветиться. А здесь... Я уже достаточно почитал, посмотрел, послушал, чтобы понять, при всем желании спрятаться не получится. Разве что уйти жить под воду. Нет, если о тебе не знают, то, соответственно, и не ищут. Вон, как те старики в лесу. Столько лет о них никто ничего не слышал. Но я-то так не смогу. Почти все тут находится в рамках определенной контролируемой модели. Что в России, что за ее пределами. Но ну, разве что в лесах, где нет людей, посвободнее. Но и там при необходимости и со спутников, контролирующих каждую пять земли и другими средствами, найдут. То есть надо или стать обычным и не отсвечивать, чтобы тебя просто не замечали, ведь ты не будешь выходить за рамки модели поведения обычного гражданина страны, что не по мне, или... или по старому доброму сценарию. «Я тут круче всех, и только попробуй меня тронь». Причем я даже не уверен, что могу быть в полной безопасности, несмотря на свои способности. Тут вам не Лунгрия. сейчас на Земле намного для меня опаснее. И вроде бы ничего особенного с моей точки зрения не делал, а мной уже интересуются. Это я уже интуитивно чувствовал, и в астрале что-то такое мелькало. Какие-то вектора внимания к моей персоне. Нет, конечно, можно взять себя в руки, зажать свои желания. Но опять это «но». Просто не хочу. У меня столько всего неисследованного, а еще тут на Земле свои загадки. Хочется посетить кое-какие места, упомянутые старым жрецом атлантов. Да еще инопланетяне навевают смутное беспокойство. Когда я летел над морем за детьми, в фоновом режиме ускорил копирование и распространение водных элементалей. Пару раз подключившись к ним, почувствовал много необычного, прячущегося под водой. А еще на Луне мельком зацепил кое-что непонятное. Опять же, солнечная система. Разве не интересно прошвырнуться по ней? Разработать свой способ навигации? Пока умник, зараза, лапу во сне сосет. Вы не представляете, какое зрелище представляла собой та красная звезда, в которую мы с умником тогда чуть не угодили. «Вот как тут вести себя примерно?» Вопрос простой, а ответ сложный и долгий. Я покрутил рюмку, подумал, скинул руку и достал из воздуха неровную мутную бутылку, видимо, для красоты оплетенную по самое горлышко ветками одного лунгрийского растения. Николай удивленно поднял брови, но ничего не сказал. «Если по-простому...» «Попал в другой мир, научился магии, сумел вот вернуться домой». Я разлил гномью огненную. Для сравнения, гномий самогон, настоянный на каких-то там травках. Алкоголь хоть и вреден для мозгов, но за счет трав весьма полезен для остального организма. А мозги мы, если что, вылечим. Но за детей. Я поднял рюмку. За их безоблачное детство. Чтобы все плохое быстро забывалось, а хорошее помнилось долго и с теплом. А здоровье, как я понимаю, в отличие от прошлого, теперь уже дело наживное. Выпили. Николай крякнул и тут же удивился. Надо же, можно не закусывать. Гнома, значит? Угу. Я впился зубами в кусок мяса. Не знаю почему, но синтезированное мясо мне нравилось. Мягкое и сочное. Какие-нибудь планы на будущее уже продумывал? Я пожал плечами, не зная, что ответить. «Планы-то есть, только они, как бы сказать, такие, что надо много объяснять, почему и для чего. Мы пока еще слишком чужие, чтобы и делиться своими планами, и тратить время, чтобы объяснять». «Хорошо», — Николай мельком глянул на Ленку. «Давай откровенно. Мы с женой, конечно, очень рады, что ты нашелся». По сути, это не проблема. Гражданство у тебя должно остаться. Нужно только пробежаться по инстанциям, чтобы получить регистрацию. Может быть, потребуется пройти краткий лекбес по правам и обязанностям гражданина России. Возможно, еще медицинские обследования предстоят. Нужно и на медицинский учет встать. Соответственно, что-то надо решать с уником. Хоть какое-то надо носить. Николай замолчал и разлил гномью огненную. Я вытер руки о салфетку и поднял рюмку. «Ну, чтобы все у нас было и ничего нам за это не было», сказал я, и мы чокнулись. «Продолжаю, значит». Николай похрумкал огурцом. «Все это не так сложно, ну и я могу походатайствовать». «В принципе, это сейчас почти не работает, ходатайство-то, но могу подобрать нужные аргументы, чтобы ускорить дело. Тем более, что у нас тут чудеса, похожие, случались. Есть так называемые потеряшки». Это чаще люди, оторванные от жизни на долгие годы после войны и катаклизмов. Но есть и так называемые путешественники во времени. Уже при мне был случай, когда появились люди из прошлого. Доказательства, конечно, хилые, но психологи и психиатры говорят, что отклонений у них нет. Или вот, как сейчас помню, попались два человека с паспортами несуществующих государств. Вроде как из других миров получается. «А сколько недокументированных случаев!» «И что с ними случилось потом?» «Кто-то ассимилировался, кто-то уехал в другие страны», — пояснил Николай. «Некоторые просто пропали. Из закрытых помещений». «Да, чудеса!» — я снова разлил. «Но ты хотел сказать что-то другое». «Да, есть одно «но».» Николай поднял палец и на мгновение замолчал. Он посмотрел на стол. «О!» А шашлык откуда? Вроде только что не было. Угощайся. Я пододвинул ему маленькие шампурчики. Оригинальный рецепт. Хм, действительно необычно. Мой собеседник с удовольствием проглотил пару шампуров. Сестра лениво ковырялась в тарелке. Что-то ей не нравилось. То ли то, что мы пьем, то ли еще что-то. Как обычно, я не стал лезть ей в голову. Не нравится мне это делать насильно. Особенно с родными. Так вот, за то, что я скажу сейчас тебе, я однозначно получу взыскание. Николай серьезно посмотрел на меня. Но, тем не менее, скажу. Тобой заинтересовалась наша служба безопасности. И на меня уже выходили с просьбой позволить скрытое снятие информации с наших уников. Мы помолчали. Сестра никак не отреагировала. То есть знала. Это хорошо, значит, муж с ней советуется и делится своими сомнениями. Я догадывался. Как я понимаю, ты не согласился. Николай промолчал. Я снова разлил. В любом случае с тобой будут общаться насчет детей. Николай протянул руку. Она не дрожала. Я стукнул его рюмку своей. Про себя удивился. Или он тоже контролирует уровень опьянения, или сам по себе силен в этом деле. Почему ты мне доверяешь? Спросил я. Николай покосился на жену, но все же пояснил. Как только связь наладилась, люди из моей службы сразу скачали с уников детей то, что на них было записано за последнее время. Хорошо, что я, по сути, родитель, сам себе дал разрешение. Да и Ксюха, мать Серёжи, тоже дала согласие. Видя мое недоумение, он ответил на невысказанный вопрос. «У нас тут с этим строго. Так вот, сам я кусками только посмотрел. Но специалисты сумели составить твой психпортрет» и сравнить его с тем, что был составлен полвека назад, когда мы тебя искали. О, как! Я откинулся на спинку. Неплохие спецы тут работают. Вовсю воспользовались тем, что я не сразу прыгнул домой, а немного полетал над разными красивыми местами. В основном для того, чтобы дети успели прийти в себя. И как? Психические боевые маски у тебя просто нечто. Это он про Локи и Тора, что ли? Думаю, наших спецов они тоже заинтересуют. Впечатлила техника, которую ты использовал, голографические иллюзии и то, чем ты уничтожал боевых ракомов. Но в остальном ты, на удивление, мало изменился. Нет, не так. Николай побарабанил пальцами по столу. Изменился ты сильно, но есть несколько базовых поведенческих признаков, которые не изменились. И несмотря на то, что это всего лишь поверхностный анализ, в том числе и по остальным психологическим метрикам, ты вписываешься в поведенческие рамки обычного нормального гражданина, у которого, правда, больше возможностей. Думаю, об этом с тобой еще не раз будут разговаривать. Я покачал про себя головой. Все-таки какой-нибудь психолог со всем научным багажом за спиной спокойно сможет меня просчитать, найти слабые или болевые точки, на которые потом и будут давить. Ну, если учесть, что лет эдак 30 я был в коме, то ничего удивительного, что в чем-то я мало изменился. Сестра вскинула на меня взгляд. Этого я ей не рассказывал. Товарищ генерал, разрешите обратиться к Тащнач Госбезу? Голос домашнего суника прервал повисшую за столом паузу. Николай с удивлением посмотрел на меня, а я на него. Кстати, кто такой Тащнач госбез Еще в прошлый раз я отметил непонятное слово, но так и не узнал, что оно означает. «Суник, это ты мне?» Николай непроизвольно посмотрел вверх, будто да собеседник находился там. «Так точно!» «Дорогая, ты не перепрограммировала Суника?» Ленка отрицательно качнула головой и покосилась на меня. А я помассировал висок. Где-то вдалеке еле-еле качнулся знакомый эксцентрик, задев внутреннюю сторону черепа возле уха. Понятно, что мне это кажется, но ощущения довольно яркие. И вообще, что это за хрень? Все-таки странные последствия использования срукрубской техники. Такое чувство, что вызванные ею процессы просто цепляются ко мне, не желая уходить. В ответ на вопросительный взгляд Николая я сказал... Не имею ни малейшего представления, почему он меня так называет. Даже не знаю, что это за звание такое. тач нач госбез». И откуда он знает, что сначала надо спросить разрешение у старшего? пробормотал Николай. Ну, разрешаю. Товарищ Нач госбез, сообщаю, что через минуту 30 секунд мной будет предоставлен полный доступ к внутренним системам дома государственной службы безопасности. Все коды соответствуют высшему допуску, электронные подписи нужных лиц проверены. Отказать в доступе возможности нет. Дополнительно сообщаю, что в радиусе километра от домовладения обнаружены активные следящие системы типа «Шмель». Обнаружена переконфигурация спутников связи непосредственно над домовладением. Предполагаю их использование службой безопасности. В радиусе полутора километров появились две группы по три человека. Детектирую наличие десятка ракомов. Тип не неопределен». Секунд через 10 ошеломленного молчания Николай нарушил тишину. Да, все все-таки взялись за тебя всерьез». Он потряс бутылку около уха и потом разлил остатки гномьей по рюмкам. «Эк ты, суника, перепрошил!» Он покачал головой. «Откуда такие знания?» «Не перепрошивал я его», буркнул я и опрокинул рюмку. «Это все магия-шмагия». Я все еще учусь, и иногда случаются разные неожиданности. Кстати, я поднял голову. Эй, Суник! Я тащ нач госбес Бодро отрапортовал Искин. Благодарю за службу! Служу Союзу Федеративных Коммунистических Республик! Мы все трое в немом офигении, выпучив глаза, уставились друг на друга. 5, 4, 3, 2. Все, товарищи, вас слушают и смотрят! Я бросил взгляд на бутылку. Гномья, шестьдесят градусов. «Вроде не было никогда таких глюков», — сказал я, понюхав горлышко. Покосился на сестру. «Ты другое пила. Тоже это слышала?» Она кивнула. Мы с Николаем переглянулись. Он посмотрел на бутылку водки, где еще плескалось немного, и сказал. «Вроде понижать градус не советуют». «Ага». Я опустил под стол пустую бутылку и достал оттуда полную. Это настойно на редких лесных шишках. Попробуй. Эх, красота! Сестра с легким недовольством смотрела на нас, но ничего не говорила. Понимала ситуацию. Служба безопасности России. 1. Запретить обращение Буника исследовательского корабля «Луч» к разрабатываемому СБ-объекту под кодовым именем «Никос» до точки Альфа. Точка альфа определяется завершением предварительных процедур разработки объекта и вынесением положительного результата по сотрудничеству. 2. Ускорить работу исследовательской группы физиков и оружейников по расследованию внесенных изменений объектом Никос в боевые ракеты дрона корабля «Луч». 3. Ускорить работу концерна «Калашников» по теме «Щит и меч», перераспределив усилия и ресурсы в первую очередь, на нового корабельного щита «Вакуум ПЗР-3». 4. Придать в помощь группе военных информационных аналитиков группу концерна «Байкал», занимающуюся исследованиями в области искусственного интеллекта для неинтрузивного обследования «Буника» исследовательского корабля «Луч». Взять соответствующие подписки о неразглашении, где необходимо повысить уровень доступа персонала к секретной информации. 5. Провести полный анализ технологий, использовавшихся объектом Никос, при вызволении похищенных Екатерины Орловой и Сергея Сапожникова с территории государства Англо-Австралия. 6. В прямой контакт с объектом Никос не вступать до получения первичной информации по пунктам 2, 4, 5. Использовать объект Никос для выявления деструктивной деятельности фигурантов Тибет, Триада и Сакура. По возможности обеспечить безопасность объекта Никос в особо опасных ситуациях, но проверить его реакцию на давление со стороны указанных фигурантов. Для разработки оптимального поведения в отношении объекта обратиться к отделам «Ведун», «Психолог», «Телохранитель», «Контртеррор». 7. Отслеживать закрытые информационные каналы иностранных государств и разведок на упоминание темы телепортации. Обращать в первую очередь внимание на упоминания во взаимосвязи с кораблем «Луч». 8. Зачистить открытое информационное пространство по событиям в Англо-Австралии при вызволении похищенных детей объектом Никас. Особенно обратить внимание на возможные упоминания о телепортации. Привлечь группу информационной зачистки «Ластик» для корректировки визуального ряда событий на всех информационных ресурсах, как открытых, так и закрытых. Предоставить группе имеющиеся вскрытые ключи доступа к скинам соответствующих структур. Обеспечить прикрытие группы ластик, используя в темную, наемную англо-австралийскую кибергруппу спекстов дохлая корова для отвлечения внимания, выделить необходимые средства. 9. Первичный анализ психотипа объекта Никос предполагает высокую вероятность усиления динамики событий вокруг объекта, предварительный тип шила. Подготовить группу сопровождения для постоянного и незамедлительного мониторинга и сокрытия части событий, аналогично пункту 8 на территории пребывания объекта. Придать свободный скин для незамедлительной реакции по корректировке информационного пространства не только с целью сокрытия, но и изменения виртуальной реальности для наблюдателей противника.